В программе «Христианские чтения» мы продолжаем читать книгу Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня слушайте 54-ю программу. Еще мгновение маркиз Стоял, прижав руки к груди со склоненной головой, затем он рухнул на колени. Сопротивление его было сломлено. Теперь началась та смертельная борьба, когда человек, приходя на Голгофу, должен умереть со Христом, чтобы пробиться к новой жизни. Когда эта борьба была закончена, на дворе был уже вечер. С цветами из песней, разученной сегодня на прогулке, Возвращались друзья с прогулки. О, мира, спасенье, святая любовь, За наше прощение Христос пролил кровь. Звучала песнь по парку через открытое окно, у которого стоял маркиз со скрещенными на груди руками. Наш мир искупил он, дал радость, покой, весь мир пусть ликует, исполнен хвалой. Выражение глубокого согласия появилось на преображенном лице маркиза. Грехов моих много, и темен мой дух. Но Божьего слова коснулся мой слух, и сердце смирилось, и слезы я лью. Господь Искупитель спас душу мою. Голоса удалились, потому что дорога, которой шли поющие, повернула в сторону. Но в тот момент, когда певцы подошли к зимнему саду, маркиз уже ждал их. «Отец — Отец! — воскликнула Тамара и бросилась в его распростертые объятия. Было заметно, что она, несмотря на чудно проведенное в горах часы, а также зная, что брат Урзин остался с ее отцом, все же беспокоилась о нем. — Как ты себя чувствуешь, отец? — Как никогда, дитя мое, твой несчастный отец этого не заслужил. Она непонимающе посмотрела на него. Тут подошел Аурелий. — Как ваши головные боли, пан Маркиз, прошли? — Не только головные боли прошли, пан доктор. Но позвольте мне приветствовать остальных гостей. — Что это, Аурелий? — Не знаю, Тамара. — Добро пожаловать, господа, и извините, что я не мог быть с вами, — проговорил между тем Маркиз. — Ах, нам действительно было очень жаль, что вас не было, пан Маркиз. Нам было так хорошо вместе, — рассказывал пан Николай. — Благодаря вам мы отпраздновали принятие моего внука в нашу семью, и вы, который после Бога являетесь виновником нашего счастья, тоже должны были быть с нами. Тогда примите сейчас мои поздравления, пан Орловский. Позвольте заметить, что так было лучше, ибо я также отметил не менее важную встречу. Я именно вот что. Возвращение блудного сына в объятия отца, который принял его. Возглас радости вырвался из уст Тамары. Все стоявшие вокруг были ошеломлены. «Позволь, Тамара», — обратился Маркиз к своей дочери, — «позволь просить у тебя прощения за тот грех, который я совершил перед тобой, что я... Возрастил тебя без Бога, без Христа. Прости меня. Простите меня и вы, мои дамы. Обратился он за тем компаньонком, что я вас через контракт заставил быть неверными Господу. Простите и вы меня, доктор Лермонтов, за мои обидные слова, о вас всех, которые... Указали моей дочери свет истины. Я, я благодарю за то, что вы сделали для нее и для меня. Единственное, что я могу сделать, это признать, что в своем неверии долгие годы грешил против Бога. Я издевался над Христом и ненавидел Его. Именно сегодня душа моя как никогда почувствовала свою обреченность, и в этот момент любовь Божия превозмогла мои грехи. Господь мне еще раз послал своего свидетеля, и любовь его, благословенного служителя, стала орудием для моего спасения. Я уверовал и покаялся. Непостижимо, но, но верно, он меня, недостойного, простил. Никогда Маркиз не казался семье Зарканным, таким благородным, достопочтимым, как в этот момент. А остальным на Адама его слова произвели неизгладимое впечатление. Пан Николай заключил маркиза в свои объятия, и они оба заплакали от счастья. Тамара плакала на груди Маргиты. Аурелий боролся с неописуемыми чувствами. Николай был несказанно рад. Аурелию казалось, что он больше остальных имеет право и обязан восхвалить Господа. Но почему, почему именно он? У всех было равное право. А где, где Мирослав? Вспомнили все вдруг, когда торжественный момент прошел, и маркиз повел своих гостей в замок. Отец, дорогой, где он? Он пошел в парк. И прислал мне оттуда записку, в которой извинился за то, что ему уже пора домой. Он скрылся от своей благодарности, когда увидел, что дело совершилось, Тамара. О, от нее ему не уйти. Она его будет сопровождать всю жизнь. В салоне горело много свечей. У рояля сидели Ася с Лермонтовым и играли в четыре руки. У окна за тяжелой гординой стоял Николай Каримский в глубоком раздумье. Важное событие он пережил сегодня в Подолине. Но его мысли снова и снова возвращались к Тамаре. И сейчас Его взгляд, словно магнит, тянулся к Тамаре, расхаживавшей с Маргитой по салону. Ее белое платье резко отличалось от темного платья его сестры. Лица молодых женщин были серьезны. Никуша, глядя на нее, ликовал. И когда она прошла недалеко от него, он переживал великое волнение. Он огляделся в салоне. На диване сидел счастливый дедушка рядом с профессором Герингером. Недалеко от них сидела в кресле Орфа с книгой на коленях. Позади нее прислонился к колонне Адам, провожая Маргиту взглядами, которых легко можно было прочитать. «Ты мой рай». Все остальные, собравшиеся, стояли полукругом. Не было только одного маркиза Арана. «Какое здесь богатство!» – думал юноша, окидывая взглядом комнату. Эта роскошь угнетала его. «Хотя Тамара скоро станет моей, но разница между нами очень велика. Я только сын аптекаря, а она...» Дочь такого богатого человека. Но зачем об этом думать? Зачем омрачать мечты любви? А зачем строить недосягаемые воздушные замки? Разве ты можешь дать Тамаре то, к чему она привыкла? Все эти мысли мелькали в этот час в голове Николая Каримского. Он понимал, что не мог дать ей такого богатства, и это удручало его. Я уже не свой, я принадлежу Господу, и если бы средства мои позволили, я все равно не мог бы положить это богатство к ее ногам. Я не должен окружать ее такой роскошью, нет, Господу негде было голову преклонить. Раньше Николаю казалось, что он должен защищать Тамару, быть ее убежищем, если она лишится отца. Теперь же Этого не нужно было. У Тамары снова был любящий отец, который теперь сам принадлежал Господу и никогда не обидит свою дочь. Однако он был богатым человеком, а Тамара – его единственная дочь. Отдаст ли он ее Николаю? Ему вдруг показалось это невозможным, и он почувствовал такую боль, что прижал руки к груди, чтобы унять ее. Кто с вами, пан Каримский?» Произнес вдруг кто-то рядом с ним. От неожиданности Николай покраснел. Перед ним стоял маркиз, озабоченно глядя ему в лицо. «Вас что-нибудь мучает?» «Да, ваша светлость», сказал Николай, выпрямившись. У него появилось твердое... Решимость любой ценой получить ясность в вопросе, который его занимал последнее время, и если это невозможно, прекратить мечты о любви. Хотя сердце говорило ему, что он свою тайну должен оставить при себе, и Маркизу еще не обязательно знать о ней, но юноша все же решил, что христианину не подобает поступать так. Меня мучает то, что на земле есть различия в обществе и в положении людей, которые могут разлучать сердца, искренне связанные и созданные друг для друга. Маркиз отступил. Он заметил выражение боли на лице молодого человека, его взгляд на Тамару полной любви и печали. Умолчать о подобном недостойно христианину. Я люблю Тамару, но я сын простого аптекаря, а она дочь вашей светлости. Между нами большое различие. Ваша светлость высокий вельможа, а Тамара ваша единственная дочь, поэтому мною овладела озабоченность при мысли о вашем ответе. Если Господь мне полностью вернет здоровье, и я попрошу руки вашей дочери, пан Маркиз, какой ответ вы Мне дадите. Со страхом и мольбой глаза юноши смотрели в лицо Маркиза. Но в тот же миг он очутился в его объятиях. Пан Маркиз, вы, вы не сердитесь на меня за мою смелость? Нет, не кушай. Я... Мне в сто раз милее видеть свое дитя в твоих объятиях, даже если ты поведешь ее в бедную хижину. Я ваше счастье не нарушу, не бойся, но она мое единственное дитя. И ты уже хочешь ее взять у меня? Взять? О, нет! Мы охотно и терпеливо подождем, но... Но если вы позволите, мы обручимся, чтобы я, не опасаясь сплетен, мог навещать мою невесту в Подолине. О, я прошу вас, отдайте мне Тамару, если вы считаете меня достойным ее, и позвольте мне сообщить о нашем счастье моему отцу. Ты можешь ему сообщить, но сперва «Просим Тамару, позови ее сюда!» «Тамара!» Окликнул молодой человек девушку, которая только что подошла к другому окну. Она оглянулась, и по ее улыбке, по блеску глаз, было заметно, что она его искала. «Ты где пропадаешь, Никуша? Чем ты занят?» Молодой человек склонился к ней. Маркиз наблюдал за ними странным взглядом. Я разговаривал с твоим отцом. С моим отцом? Он здесь? Я о чем ты с ним говорил? О нашей любви. Не куша. Она наморщила лоб. Разве ему нельзя знать о ней? Он вправе отдать тебя мне или не отдать? Она подняла голову, размышляя, но вдруг увидела отца и подбежала к нему, спрятав свое лицо на его груди. «Тамара, это правда?» Она молчала. «Верно, что ты хочешь принадлежать Николаю?» «Он боится, что его состояние тебя не удовлетворит». Будешь ли ты довольна этими условиями? Что куша может, то, то и я смогу. Что его удовлетворяет, достаточно для меня. Везде я с ним буду счастлива и, и несчастна без него. Однако подумай о том, что с того момента, когда ты предстанешь пред алтарем, ты уже не будешь маркизой Арана. «О, это меня ничуть не пугает, ведь ты все равно останешься моим отцом!» Маркиз облегченно вздохнул. «Ты сама сделала выбор, любимица моя!» «Через год будет ваша свадьба, если Господь даст нам здоровье и продлит жизнь раньше». Раньше я тебя не отдам, сокровище мое. Кто бы утром мог подумать, что этот для всех столь знаменательный день Закончится обручением Николая и Тамары. Нет событий в этот короткий день было слишком много. долине сидели за ужином когда в дверь комнаты где в эти дни жил мирослав урзин кто-то постучался урзин открыл дверь перед ним предстал барон раймер добрый вечер пан урзин барон обнял молодого человека не ожидали, но когда я узнал, что вы здесь один, я не мог не зайти к вам. Урзин провел гостя в комнату, пригласив сесть. Он сразу включил свет и опустил шторы. «Вы к Петру, пан барон?» Райнер кивнул головой. Я пришел, чтобы успокоить его и убедить, что я его не забыл. Но я рад, что снова могу поговорить с вами. Вы, Петра, знаете лучше меня, и поэтому сможете помочь мне в одном деле. Когда я в Подгороде узнал, где вас можно найти, я очень обрадовался. — Вы были в Подгороде, пан барон? — Вы мне сочувствуете, да. Этот путь для меня был нелегким, но... Но долг потребовал этого. Я бы охотно сделал за вас это, если бы вы поручили мне это дело. Верю. Но вы уже так много для меня сделали, что я и не знаю, как отблагодарить вас. Да, я и пани Ха с Агнессой лично хотел... Хотел лично я их отблагодарить... Я и материально думал о них позаботиться, но семья Орловских опередила меня. Паниха переселилась в Орлов. К счастью, я нашел Агнесу в домике, в котором страдала моя супруга, и она еще раз мне все рассказала. Притом я узнал, сколько вы добра сделали для бедной Натальи и понял слова Николая Каримского. Зато Что он сделал, мы ему никогда воздать не сможем. Поэтому я вас прошу, примите хотя бы мою искреннюю благодарность. Я ее охотно принимаю, но я вас прошу, не будем больше говорить обо мне. Мне так хочется узнать о состоянии вашей души. Моей души? Барон удивленно откинулся назад. На этот вопрос я вам не могу дать определенного ответа, Урзин. Во всяком случае, состояние ее не такое уж хорошее. Боль утраты все еще угнетает меня. Представьте себе, какая пустота у меня дома. Напрасно я стараюсь услышать шорох ее, легких шагов ее голос. В глазах слуг моих я вижу участие, я замечаю, что они меня любят, я ценю их любовь, но это чужие люди. А мысль о том, что это навсегда угнетает меня, однако я чувствую, что одиночество приблизило меня к Богу, к которому ушла моя супруга, и где ей, наверное, хорошо». Я уже трижды отогнал молитвой, овладевшей мной отчаяние. Я знаю, если бы я мог прильнуть Господу так, как вы, моя душа нашла бы облегчение. Будучи в Германии, я несколько раз посетил собрание и получил там благословение. Но мне одного не достает. Мира с Богом. Урзин, помолитесь со мной. Охотно, ответил провизор, склоняясь рядом с Райнером. поздно сказал барон когда они поднялись с молитвой мне нужно идти я вас прошу пан барон не уходите останьтесь у меня на ночь никуша очень обрадуется а завтра я вас провожу в долину дубравы если пожелаете значит вы пошли бы со мной да если богу угодно мне нужно туда пойти Проститься? Проститься? Вы возвращаетесь в подгород? Отпуск у меня еще не кончился, но без меня, пану Каримскому, нельзя отлучиться. А так как в семье Орловских очень радостное событие, он, наверное, с удовольствием побыл бы с ними, чтобы разделить эту радость. Вот как? Что же там произошло? Урзин кратко сообщил барону, что пан Николай в докторе Лермонтове нашел своего внука. Барона это очень заинтересовало. Заметно было, что он искренне радовался за старика и Маргиту, особенно же за Николая Каримского. «Эту радость», — проговорил он, — «Господь даровал Николаю Каримскому за то, что он...» так благородно отнёсся ко мне. После того, как Райнер согласился остаться на ночь, Урзин отыскал бабушку Степана и с её помощью приготовил ужин для дорогого гостя. Барон поужинал с аппетитом, чего ещё не бывало после смерти Натальи. Thank you.